Глава восьмая Мне было страшно. Этот страх превышал все то, что мне пришлось испытать со дня приезда в этот дом. Тело сэра Томаса Треслина, умершего после посещения замка, собирались эксгумировать. Обстоятельства его смерти вызывали подозрения у окружающих. Посыпались анонимные письма. Почему это казалось подозрительным? потому что жена сэра Томаса хотела устранить его со своего пути, и было общеизвестно, что Конан и Линда Треслин — любовники. Два человека препятствовали их союзу — Элис и сэр Томас, и оба внезапно умерли. Но Конан не хотел жениться на леди Треслин. Он был влюблен в меня. Ужасная мысль пришла мне в голову. Знал ли Конан? а намечающейся эксгумацией. Неужели я живу в выдуманном раю? И счастливое осуществление всех моих желаний — ничто иное, как сон, ночной кошмар. Неужели меня лишь цинично использовали? Но зачем бояться этого страшного слова? Мной воспользовался в своих целях убийца. Я не могла в это поверить». Я любила Конана и поклялась быть ему верной всю жизнь. Как я могла клясться, если готова поверить в самое худшее о нем в первую же сложную минуту нашей жизни? Я попыталась разобраться в ситуации. Ты сошла с ума, Марта Лей. Ты действительно поверила, что такой человек, как Конан Тремелин, может внезапно так унизиться, чтобы влюбиться в тебя? Да, верю, горячо утверждала я, но мне было страшно. По моим наблюдениям, в доме было только две темы для обсуждений — эксгумация сэра Томаса и будущая свадьба хозяина с гувернанткой. Меня пугал суровый взгляд миссис Полгрей, сальные глазки Тепперти и возбуждение его дочерей. Связывали они, как мне начало казаться, эти два события. Я спросила Конона, что он думает о деле Треслина. «Сплетни», — ответил он. Они сделают вскрытие и обнаружат, что он умер естественной смертью. Доктор, лечивший его последние годы, не раз повторял, что он должен быть готовым в любой момент к подобной смерти. Все это должно быть очень неприятно для леди Треслин. Это не слишком, но тревожит ее. Скорее всего, из-за анонимных писем. Она только рада такому обороту дела. Я представила себе... Медицинских экспертов. Без всяких сомнений, это будут люди, хорошо знакомые с Треслинами и Конаном. Так как Конан собирался жениться на мне и с крайним энтузиазмом повсюду сообщал об этом, возможно, они отнесутся к происшедшему иначе, чем если бы знали, что леди Треслин жаждет вновь выйти замуж. Кто знает. Мне нужно гнать прочь эти ужасные мысли». Я буду верить в Конона. Я должна верить, иначе окажется, что я так низко пала, что полюбила убийцу. Приглашения на бал были разосланы быстро, даже слишком поспешно, по моему мнению. Леди Треслин из-за траура и предстоящего вскрытия, разумеется, не пригласили. Бал был назначен через четыре дня после нашего возвращения из Пенландстоу. За день до него... К нам заехали Селестина и Питер Нэнси Локи. Селестина обняла меня и расцеловала. «Дорогая», — сказала она, — «как я рада. Я наблюдала за вами и Элвиной и знаю, насколько случившееся важно для нее». Слезы показались в ее глазах. Элис была бы счастлива. Я поблагодарила ее и сказала, «Вы всегда дружески относились ко мне». Мне было приятно, что наконец-то нашлась гувернантка, которая действительно понимала девочку. «Думаю, что и мисс Дженсен тоже понимала ее», — ответила я. «Да, мисс Дженсен, мы все тоже так думали. Жаль, что она оказалась нечестной женщиной, хотя, может быть, под влиянием минутного искушения. Я сделала все, что в моих силах, чтобы помочь ей. Я очень рада, что хоть кто-то это сделал». Подошел Питер, взял мою руку и легко ее поцеловал. Ревниво-сердитый взгляд Конана заставил мое сердце биться быстрее от счастья, и я устыдилась своих подозрений. «Счастливец Конан», — бурно обрадовался Питер, — «нет нужды объяснять вам, как я ему завидую. Думаю, по мне это заметно. Я привел обратно Джесинту. Ведь я обещал вам ее в подарок, не так ли? Пусть она будет...» «Моим свадебным подарком. В этом вы мне не откажете?» Я взглянула на Конана и ответила. «Это будет подарком для нас обоих». «О нет!» — возразил Питер. «Джесинта ваша. Для Конана я придумаю что-нибудь еще». «Спасибо, Питер», — поблагодарила я. «Это щедрый подарок». Он кивнул. «Мне нетерпима мысль, что она будет чьей-нибудь, кроме вас». Я испытываю сентиментальное чувство к этой кобыле и хочу, чтобы она попала в хорошие руки. Знаете, я собираюсь уехать в конце следующей недели. Так скоро? Все подталкивает меня, и ничто не препятствует отъезду. Он многозначительно посмотрел на меня и добавил. Теперь. Я заметила, что Китти, разливавшая вино в бокалы, очень внимательно слушает. Селестина рассказывала Конану о чем-то серьезном, и Питер продолжал. «В конце концов, вы останетесь с Кононом, Но вы будете держать его в строгости, мисс Лей. Я уверен в этом. Вы же знаете, я не собираюсь быть при нем гувернанткой». «Не уверен. Гувернантка всегда гувернантка. Полагаю, Элвина не огорчена новыми обстоятельствами». «Думаю, она намерена отнестись ко мне благосклонно». «Вы даже в большей милости, чем была мисс Дженсен». «Бедная мисс Дженсен. Хотелось бы знать, что с ней стало». «Селеста что-то сделала для нее. Она была очень расстроена злоключениями бедной девушки. О, я так рада! Помогла ей найти другое место. Сейчас она служит у наших друзей». В имении на краю Дартмута. Я интересовался, понравилось ли нашей приятельнице мисс Дженсон, замок Худвилд Мэннер. Она находит его немного скучноватым, но могу себе представить, до ближайшего города Тэвистока почти шесть миль. Очень мило со стороны Селестины помочь ей. но в этом она вся. Он поднял бокал. «За ваше счастье, мисс Лей, Седлая Джесинту, вспоминайте меня!» «Конечно! И ее тезку, мисс Дженсен!» Он рассмеялся и продолжил. «Если вы измените свое намерение...» Я удивленно подняла брови. «Я говорю о браке с Конаном. То вас будет ждать маленький дом на другой стороне земного шара. Вы всегда найдете меня преданным вам, мисс Лей. Я рассмеялась и пригубила вино. На следующий день мы с Элвиной катались вместе, я верхом, на Джесинте. Она была прелестным созданием, и каждая минута прогулки доставляла мне удовольствие. Я чувствовала, что со мной произошло еще одно чудо. Теперь у меня была собственная верховая лошадь. Бал прошел с большим успехом. И я порадовалась, с какой готовностью соседи приняли меня. То, что я гувернантка Элвины, было забыто. Я знала, что соседи говорили друг другу, что я молодая леди с хорошим образованием и происхождением. Возможно, те, кто хорошо относился к Конану, вздохнули с облегчением, что он решил жениться, так как не хотели видеть его замешанным в скандале с сэром Треслиным. «На следующий день...» Конану пришлось уехать по делам. «Я не сделал того, что намечал, когда мы были в Пенландстоу», — объяснил он. «О некоторых вещах я просто забыл, и это понятно. Мои мысли были заняты другим. Думаю, что вернусь через неделю, и, когда приеду, останется только две недели до нашей свадьбы. Ты займись приготовлениями, дорогая, и если захочешь что-нибудь сделать в доме, Если что-нибудь тебе захочется изменить, приказывай. Неплохо бы спросить совета у Селестины. Она специалист по старым замкам. Я ответила, что так и сделаю, потому что это будет ей приятно, а мне хочется доставить ей удовольствие. Она хорошо отнеслась ко мне с самого начала, сказала я. Я всегда буду испытывать к ней теплые чувства. Он попрощался и уехал. Я помахала ему из окна. Я не стала прощаться у подъезда, потому что еще немного стеснялась слуг. Выйдя из своей комнаты, я обнаружила Джилли, стоявшую под дверью. С тех пор, как я сказала, что стану миссис Треммеллин, она следовала за мной повсюду. Я начала понимать, что творится у нее в головке. Она любила меня так же, как Элис, и с каждым днем мы обе сливались в ее мозгу в одно. Элис ушла из ее жизни. Теперь она хотела быть уверенной, что я здесь. Привет, Джилли», — сказала я. Она наклонила голову так, как делала обычно, и улыбнулась. Затем она взяла меня за руку и я ввела ее в свою комнату. Ну, Джилли», — сказала я, через три недели я выйду замуж. И сейчас я счастливейшая женщина в мире. На самом деле, я убеждала в этом себя. Временами разговаривая Джилли, словно сама с собой. Вспомнив слова Конана о том, что могу все изменять в доме по своему желанию, я поняла, что в некоторые его уголки я еще не заглядывала. Я тут же вспомнила о мисс Дженсен и о той комнате, которую она занимала. Я никогда не видела эту комнату и решила сейчас же пойти и осмотреть ее. Теперь мне можно было без сомнений пройти в любую часть дома, куда захочется, так как вскоре я стану его хозяйкой. «Пойдем, Джилли», — сказал я. «Мы сейчас посмотрим на комнату мисс Дженсен». Она с удовольствием припустилась впереди меня, и я подумала, насколько же она разумнее, чем полагают окружающие, потому что она привела меня именно туда, куда я хотела, в комнату мисс Дженсен. Здесь не оказалось ничего необычного. Комната была меньше, чем моя, но ее украшала замечательная фреска. Я рассматривала ее, но Джили держала меня за руку и тащила поближе. Потом она приволокла стул и встала на него. Теперь я поняла. В этой стене было такое же потайное окно, как в солярии. Взглянув в него, я увидела часовню. Вид отличался от вида из солярия, так как окно располагалось на противоположной стороне. Джилли смотрела на меня, довольная своим сюрпризом. Мы вернулись в мою комнату, и было ясно, что ей не хочется со мной расставаться. Я заметила, что она чего-то боится, и понимала причину. В ее больном мозгу я и Элис настолько слились в одно, что она боялась и моего исчезновения вслед за Элис. Она решила следить за мной, чтобы этого не произошло. Всю ночь с моря дул южный ветер. Он принес дождь, капли которого пересекали оконные стекла почти горизонтально, и даже такой крепкий дом, как Маунт Меллин, казалось, покачивался под его порывами. Это была одна из самых непогожих ночей со дня моего приезда в Корнуэл. На утро дождь продолжался. Все в моей комнате зеркала, мебель покрылось влагой. Такая погода, по словам миссис Полгрей, здесь стоит частенько. Стоит юго-западному ветру принести с собой дождь, и он зарядит надолго. Мы с Элвиной не выезжали кататься в этот день. На следующее утро небо немного прояснилось, и ливень сменился мелким дождем. Заезжала леди Треслин, но я с ней не встретилась. Она не спрашивала обо мне, но, по словам миссис Полгрей, хотела видеть Конона. Она казалась очень расстроенной, сообщила миссис Полгрей. Она не сможет успокоиться, пока все эти ужасные дела не закончатся. Я была уверена, что леди Треслин приезжала, чтобы поговорить о нашей помолвке, и расстроилась, не застав Конона дома. Заезжала также и Селестина Нэнси Лок, и мы с ней дружески обсудили дом. По ее словам, ей нравилось, что меня заинтересовал Маунт Мелин. «Это не просто дом, а замок», — объяснила она. «У меня хранятся некоторые старинные документы о Маунт Меллине и Маунт Уидене. Как-нибудь я покажу их вам». «Вы должны помочь мне», — сказала я. «Было бы замечательно обсудить все с вами». «Вам хочется что-то изменить?» — спросила она. Если я буду вносить изменения, то только по вашим советам», — заверила я Селестину. Она уехала до обеда, а днем мы с Элвиной пошли на конюшню. Мы постояли, ожидая, пока Били трегой оседлает наших лошадей. «Джесинта нервничает сегодня, мисс», — сказал он. «Это от того, что не выезжала вчера». Я потрепала ее по морде, и она потерлась о мою руку, оценив ласку.